по свидетельству очевидцев, просуществовала до 1786 года. В архиве Ламбетского дворца лондонских епископов в 1791 году была обнаружена собственноручно составленная Джоном Неппером 7 июня 1596 года опись его «Секретных изобретений, полезных и необходимых для защиты жизни». острова Великобритании и борьбы с иноземцами, врагами Божьей веры и религии. Во-первых, изобретение, подтвержденное убедительным доказательством геометрическим и алгебраическим зажигательного зеркала, которое, получая рассеянные лучи Солнца, отражает их. собирая в одной математической точке, что непременно порождает огонь, с очевидным доказательством ошибки тех, кто утверждает, что такое зеркало должно быть сделано по форме в виде части параболы. Это изобретение может служить для сжигания вражеских кораблей на любом заданном расстоянии. Во-вторых, изобретение и доказательство существования другого зеркала которая, получая рассеянные лучи от любого источника огня или пламени, производит тот же эффект и может служить тем же целям. В-третьих, изобретение и наглядная демонстрация орудия, при выстреле из которого ядра летят не по прямой линии, поражая, как у других, лишь то, что случайно окажется на его пути, и продолжая после этого свой полет, Безо всякой пользы для стрелявшего, но движется рыская над поверхностью целого заданного района и не покидает его до тех пор, пока не израсходует свою силу, уничтожив полностью то, что находится в пределах указанного района. Его можно с большим успехом использовать не только против вражеских армий на суше, но и на море. для того, чтобы одним выстрелом уничтожить, срубить все мачты и токелаж тех кораблей, которые будут находиться в определенном районе, как малой, так и большой площади, до тех пор, пока оно сохранит силу. В-четвертых, изобретение круглой подвижной колесницы, непробиваемой для выстрелов из двойного мушкета и движимое теми, кто находится внутри неё, причём это движение будет осуществляться значительно легче и быстрее, чем перемещение такого же числа вооружённых людей другим способом. Её можно использовать либо в движении для того, чтобы рарвать боевой порядок противника и проделать проход, либо в неподвижном состоянии, при отражении атак врага. Она позволяет уничтожить окружённого неприятеля путём введения непрерывной стрельбы из аркебуз через маленькие отверстия. При этом растерянные враги не будут знать, как защищаться или как преследовать это движущееся жерло. Эти изобретения, помимо устройства для плавания под водой с ныряльщиками и различными инструментами и военными хитростями для нанесения вреда врагу, я надеюсь, выполненти благословением Господним с помощью искусных ремесленников. Ни одно из них не только не было изготовлено, от них не осталось даже чертежей. нужно понять Джеймса Хеберна графа Боссвелла не пожалевшего пороха ради того, чтобы помочь любимой женщине решить свои семейные проблемы но мы видели к каким историческим последствиям привёл его инженерный расчёт Джон Непер современник взрыва в Керк Охеуде 1567 года Современник порохового заговора 1665 года тоже это видел.